Гладилин. Гипотеза находит поддержку. Я хочу поделиться впечатлениями о находках мумиё в горах и рассказать о предварительных результатах, полученных нашей группой горных туристов Ждановского районного клуба Москвы. Со встреч с энтузиастами поиска мумио Воробьевым и его дочерью Ануш, автором одной из гипотез биологического происхождения Мумио, всех увлекательных рассказов, и началось наше путешествие в удивительный и таинственный мир. На высоте около 3000 тысяч метров в горных расщелинах и гротах встречаются то капли густой коричневой массы, то похожие на гриб образования, то потеки какого-то вещества с острым характерным запахом. Это и есть мумиё. Обычно его находили как близ старых заброшенных, так и обитаемых колоний пищух. Отсюда и гипотеза о биологическом происхождении мумио как экскрементах некоторого вида пищух. В рацион питания пищух входят растения, издавна считающиеся целебными, арча, можжевельники и тому подобное. Видимо, под действием бактерий на экскременты пищухи при брожении на солнце и получается экстракт, содержащий большое количество микроэлементов до 20 и богатый естественными биосимулянтами. С большими трудностями воробьев и ануш нашли образцы мумио разного возраста. Мы попытались сопоставить их свойства. Итак, в нашем распоряжении образцы, найденные в следующих местах по в Фанских горах, по мира алтай гисарском хребте, Байсунтау, районе Айни, верховье Заравшана, а также в Туркмении и Афганистане. Все они, за исключением последнего, случайные находки. По внешнему виду почти одинаковы. В основном это вещество темно-коричневого цвета различных оттенков, твердое на ощупь, все образцы, кроме фанских, имелись в малых количествах 1 грамм и невозможно было произвести их тщательную очистку. Образцы содержат небольшое количество собственного мумиё, черно-коричневое смолообразное вещество, но основная масса остатки различных растений и выделений грызунов. Возможно, в естественных условиях иногда происходит растворение смолообразного вещества в воде, а затем при испарении остается очищенное мумиё. Образцы, сухие и погруженные в воду, исследовали под микроскопом. Отчетливо наблюдались растительные волокна, мелкие, нерастворимые в воде, неорганические примеси. В челочи и кислотах, мумио почти не растворялось, а только в тяжелой воде и трифторуксусной кислоте. С помощью метода протонного магнитного резонанса ТМР Андронов провел анализ различных образцов, растворимых в тяжелой воде. Спектры фанских, гисарских и афганских образцов довольно сходны. Проходство ПМР-спектров может быть использовано для идентификации неизвестных образцов, анализа влияния различных обработок, например, в процессе очистки, на свойства мумиё. Продолжительный нагрев при температуре 80 градусов несколько изменяет спектры, что вызвано, по-видимому, гидролизом исходных продуктов. Это следует учитывать при выборе способа очистки мумиё. Кипячение может изменить биологическую активность лекарства. Присутствие гиппуровой кислоты или ее солей. Гиппуровая кислота, продукт биологического происхождения, выделяется вместе с мочой животных. Важное свидетельство в пользу биологического происхождения мумиё. Имеет смысл проверка полученных предварительных результатов с целью окончательного решения вопроса о биологическом происхождении мумио высокогорных районов Таджикистана. Если действительно мумио является продуктом жизнедеятельности пищух или других грызунов, то возможно поиск сделать более активным, а также ставить вопрос об организации получения мумио контролируемых условиях. Необходимо комплексное исследование проблемы, изучение жизнедеятельности пищух, анализ изменений свойств продуктов выделения в естественных условиях высокогорных районов, определение биологической активности различных химических соединений, составляющих природные образцы мумиот, позволило бы выделить наиболее активные компоненты и сделать более эффективными препараты лекарства.